Глава шестая. Линетта бежала по улице со всех ног, заботясь лишь об одном — ни в кого не врезаться. «Простите, извините!» все-таки задела плечом какую-то женщину, получила в спину поток ругательств и поспешила дальше. Родители всегда утверждали, что пунктуальность — одно из самых важных качеств воспитанного человека. Уважая свое и чужое время», — любил говаривать отец. И это убеждение, казалось, вошло в ее плоть и кровь с самого детства. И вот, снова не рассчитала время. То чуть не упустила Альтерна на пристани в день его прибытия в город, то забыла, что обещала Ферду встретиться с ним во второй половине дня. Пригнувшись и проскользнув под дверью, которую, повернув горизонтально, ухватив с разных концов, тащили какие-то двое мужчин, Лина понеслась дальше. А все желание покрасоваться, будь оно неладно. Прошлым вечером выплатили жалование, и поспав несколько часов после ночной смены, линета помчалась за покупками. Возможно, потянула бы с обновками и дольше, но старый плач, словно почувствовал приход заработной платы, отказался продолжать свою службу. Ночью она умудрилась зацепиться рукавом за гвоздь, вырвав целый клок ткани в районе локтя. Старая вещь – это одно, а вот старая вещь с заплатами – совсем другое. Да и ботинки норовили развалиться на части уже который день. И вот в новом плаще и обуви, а также с тщательно заталкиваемым по глубже чувством вины за то, что в этом месяце отошлет родителям значительно меньшую сумму, чем обычно, Линета неслась по улице. На дружескую встречу? На свидание? Пожалуй, она и сама не смогла бы ответить себе однозначно. Когда на днях Розария ляпнула про любовь, имея в виду ее и Ферда, Лина отчего-то возмутилась до глубины души. «Любовь? Причем тут любовь? Просто приятный молодой человек, с которым интересно общаться». «И только ли?» – спросила саму себя, оказавшись в своей комнате в одиночестве. И вновь не смогла ответить. Однажды Лине уже показалось, что она встретила свою любовь. Он был умен, красив, а как ухаживал. Тогда все кончилось плохо. Неплохо в каком-то всеобъемлющем смысле, конечно. Просто очень обидно. Но, как ни странно, быстро забылось. Значит, это была не любовь, не так ли? Не все отношения зовутся любовью. Напутствовала когда-то юную внучку любимая бабушка. Некоторые называются опытом. Вот и тогда Алина решила, что это был все лишь новый опыт. Неприятный, что ж скрывать, но определенно полезный. Потому что теперь у нее не возникало ни малейшего желания бросаться в отношения с кем-либо, как в омут с головой. К счастью, Ферт тоже не торопил события. Они ходили под руку, он целовал ей ручку на прощании при встрече, несколько раз приобнимал за плечи, пропуская в дверь. Но и только. Что из всего этого выйдет, Лена это не знала и не хотела загадывать. Тем не менее он снова и снова звал ее встретиться, а она снова и снова соглашалась. Сыскарь ждал ее посреди главной площади, спиной к дороге, по которой она пришла. и лицом к старому неработающему фонтану. Этот фонтан давно превратили в клумбу. Чашу, предназначенную для воды, засыпали землей, а каждую весну по приказу магистрата в ней высаживали цветы. Тем не менее, горожане называли сооружение на площади именно фонтаном, и Лина тоже привыкла. Замедлив шаг и оправив плащи волосы, Линета не спеша подошла к мужчине. Пользуясь тем, что он ей еще не заметил, несколько раз напрягая расслабила лицо, скорчила гримасу и снова расслабилась. Нужно же было убедиться, что мышцы работают как надо. Ей же надо улыбаться, чтобы быть милой, не так ли? Несмотря на отсутствие дара и магического зрения, Ферд то ли почувствовал приближение к себе, то ли услышал звук ее шагов или шурах одежды, хотя она и старалась не шуметь. Повернулся к ней. и широко улыбнулся. «Прости, что тебе пришлось меня ждать», извинилась Лина, улыбнувшись в ответ, не зря разминала мышцы. Бросила взгляд на часы под крыши трехэтажного, единственного такого высокого во всем городе, здания магистрата, и с удовольствием убедилась, что опоздала буквально на одну минуту. «Это я пришел раньше», утешился Скарь, уже привычно заволодев ее рукой и поднеся к своим губам. А Линета также привычно зарделась. Когда он выпустил ее руку, она сделала шаг к фонтану, погладила стебли пожухлых цветов. Фонтан-клумбу еще не успели подготовить к зиме. В этом было все прибрежье. Вовремя не заряженные фонари, не в срок доставленные артефакты для обогрева домов, не убранные засохшие цветы. И так и не починенный фонтан, в конце концов. «Знаешь», — пробормотала она, — «Мне иногда интересно, каким было прибрежье раньше. Эта брусчатка на центральной улице, фонтан, добротные каменные дома в центре города, даже ратуша с часами», – махнула рукой в сторону упомянутого здания. «Вот-то строили, строили и бросили». Лена не любила прибрежья и никогда этого не скрывала, но все же отдавала себе отчет в том, что на ее отношение к этому городу Наложила отпечаток и то, что она приехала и осталась тут не по доброй воле. Но за городок все же было обидно. Ферт подошел ближе, взглянул на нее с улыбкой взрослого человека, умиляющегося наивности неразумного ребенка. «Прибрежье должно было стать одним из самых крупных портов Рионерии», сказал он, заложив руки за спину и задрав голову вверх, рассматривая каменный бутон цветка, на вершине фонтана. А потом нашли более выгодное место, построили порт в Ревенсе, а прибрежье решили не развивать. Ленетта грустно кивнула. «Да, я читала». «А знаешь, как появился этот фонтан?» Андер обернулся к ней в полуборота, щурясь от как по заказу, выглянувшего из-за туч солнца. Она качнула головой. «Его подарила Рианерия Аленсия в честь рождения Его Величества Леонара». «Честь дня рождения Его Величества?» уточнила Лина. «Нет», — Ферд покачал головой. «И именно что рождение, 52 года назад». «У тебя хорошая память на даты», — оценила она, разглядывая сооружение перед собой с таким видом, будто видела впервые. Создавали его все-таки на совесть. За полвека в камне не образовалось ни единой трещинки, не появилось ни единого скола. «Работа обязывает», – откликнулся Соскарь уже не так благодушно, а между его бровей залегла глубокая морщинка. «Вот только мысли о работе ему сейчас не хватало». Ленета в очередной раз прокляла свой длинный язык. «А почему он сломался, знаешь?» – попыталась вернуть разговор в прежнее непринужденное русло. Стыдно признаться, но ведь она и правда никогда не интересовалась Фонтаном и его историей. Тлан сработал. Ферд снова улыбнулся. «А он и никогда и не работал», – Лина округлила глаза. «Да», – подтвердил мужчина, – «фонтан подарили королю Лагусту в честь рождения его наследника. Хотели прислать в столицу, но исполняющие приказ что-то напутали и выгрузили королевский подарок здесь. Пока суть до дела, специалистов, которые действительно что-то понимали в устройствах фонтанов, потребовали на родину». а при подарке оставили рабов, так сказать, в дополнение. «Отвратительно», – вырвалась Ленетты. «Как есть», – вздохнул Ферт. В Рианерии к тому времени рабство уже отменили, но положение рабов из других стран еще не регламентировали. Так что да, король получил двойной и, по сути, бесполезный подарок, поэтому решил оставить его здесь. А те рабы оказались не слишком смышленными в этом деле, и что-то испортили в механизме, пока устанавливали. Ну, а искать местных для отладки ненужного подарка королю было не с руки, и фонтан превратили в клумбу. Печальная история. Вот уж с чем Лина не могла не согласиться. Что с ними стало? С кем? Не понял собеседник. С рабами. Фирт пожал плечами. По официальным данным им дали свободу. А не по официальным. Мужчина поджал губы и покосился на нее с некоторой опаской, будто решая, говорить или нет. Она кивнула, поощряя. По неофициальным? Андер откашлялся, прежде чем продолжить. Прикопали под этим самым фонтаном за то, что он так и не заработал. Лена в ужасе отшатнулась, теперь смотря на местную достопримечательность совсем другими глазами. «Это городская легенда». мягче произнес Ферд. «Страшилка. Может, рабов и правда отпустили, и они обжились тут и смешались с местными жителями?» «Вон!» Губы мужчина тронула улыбка. «У секретаря твоего начальника самый что ни на есть оленсийский окрас». «Да, Лина слышала, что большинство коренных оленсийцев огненно-рыжие». Передернула плечами. «Надо же! Утешает, как маленькую!» встряхнулась. «Пойдем?» Мы обещали Марину зайти к ним с Лили до вечера. Пойдем, согласился Саскаль, бросил взгляд на часы. Пару часов у меня еще есть и подставил ей локоть. Линета уже привычно положила ладонь на сгиб его руки.